Эпилог. Смотрю, как Кира разговаривает с персоналом в нашем ресторане, поглаживая уже немного заметный животик, и понимаю, что всё-таки жизнь всегда даёт нам второй шанс, шанс обрести своё место в этом мире и стать счастливым. Главное его не упустить, не отмахнуться. Моё место рядом с ней, с этой хрупкой с виду и такой сильной девушкой. Мне давно уже не снятся кошмары, не преследует по пятам прошлое. Своим появлением она перевернула страницу и с лёгкой руки написала новую главу. И самое главное, рядом с ней я чувствую, что живу и дышу в полную силу, даже несмотря на то, что сейчас очень за неё боюсь. Беременность даёт определённую нагрузку на ногу, и в третий триместр нам будет необходимо каждую неделю наблюдаться у Аркадия Степановича. Но Кира уверена, что всё будет хорошо. А я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы именно так оно и было. Счастье оно ничем не измеряется, оно внутри, в её улыбке, в её взгляде, в её словах. Счастье оно для каждого своё, и никто никогда не знает, за каким поворотом жизни оно тебя настигнет. Но то, что оно встретится на пути каждого, нет никаких сомнений.